Глава двадцать вторая. Рождение легенды. Новгородское княжество. Тринадцатый век. В землянке возле очага сидели двое. Старый воин Кондрат и приблудившийся мальчишка Савоська. Глядя на огонь, оба молчали. Но когда Савоська улегся на сину, он тихо спросил. «А правда, мужики в стану говорят? Будто Варвара колдунья». Кондрат обиженно вскинулся, в его глазах заплясали злые огни. Ты, паршивец, зря не повторяй. Мало ли что болтают злые языки. А как же она атаманшей стала? Баба ведь? Неужто мужика не нашлось? У мужика подико силы-то больше. Не в силе дело, а в разумении. Послушай, чего расскажу? Поворошив поленя, Кондрат продолжил. Когда Варвара была тебе ровней, Ее деревню разорили рыцари-крестоносцы. Отца и мать Варвары убили, сестру пленили и увезли. И был среди них предатель, русский их князь Мстислав. Повелел он согнать всех деревенских во церковь, чтобы потом ее запалить. Тогда Варвара встала перед князем и немецким бароном. — Неужто не убоялась? — Слушай, да не спрашивай. — Нет, скажи, дед Кондрат, — прищурился Савоська, — Откуда ты вот это все знаешь? Люди бают, как не поверить. А не интересно, Сейчас ложись спать. Рассказывай далее. И сказала Варвара, что хочет быть его супротивником. И это как же? На мечах драться схотела. Тю! Девкой драться. А ты погодь насмехаться. Отец Варварин, Матвей, первым воином был среди всех. Он и научил ее всему, Что умел? Неужто дралась? Люди бают дралась. Барон выставил против нее самого главного рыцаря. Неужто побила? Ну что ж ты, пострелец, поперек батьки лезешь? Усмехнулся Кондрат и кивнул. Побила его на голову. Правда ли? Люди бают правда. Что ж дальше было? Нетерпеливо спросил Савоська. Выставил барон, сопротив Варвары, еще одного рыцаря. И того победила. Но, «Ну, девка, ну, молодец! А третьего Варвара бросила в костер, и он сгорел, окебревно. бревно. «Так им и — Так и мы надо, иродом чужеземным! Кондрат кивнул седой головой и продолжил. Пока Варвара билась с рыцарями, предатель Мстислав поджег церковь, куда согнали селян. «Неужто сгорели?» – ужаснулся Савоська. «Выбрались», – успокоил его Кондрат. «Мало что выбрались. Всех рыцарей по одному перебили. Только Мстислав на вороном коне ускакал. Здесь ты врешь. Не можешь знать, какой такой масти был тот конь». «Так ведь ускакал же», – хитро улыбнулся Кондрат. «Так Варвара спасла русских людей от верной смерти» и стал великим воином. — Давай дружи, спать, поздно уже. — Нет, расскажи. Как ты ее узнал? — Варвару, что ли? — Ее. — А вот представь себе битву. — Тогда, что ли, было? — Нет, — протянул Кондрат. — Много лет прошло, оно ж повзрослело. — Вот и представь себе, битва страшная. Русские дружинники бьются с ливонскими рыцарями, гибнут один за другим, и не счесть уже мертвых тел. — А ты, дед Кондрат, с ливонцами бился? А как же без меня? Дождь льет, ночь надвигается. Спаси Христос! Еще маленько последний голову сложит. Услышал Господь наши молитвы. Разверзлись небеса, грянула молнии, И на вершине холма она появилась. Волосы по ветру летят. Меч над головой подняла. Гикнула. И весь отряд за спиной ее выстроился. Глядь! И понеслась она на коне. Врезалась в гущу врагов. Ратники за ней? «А как же! Спасла она тебя, что ли? Подъехала на коне, вытерла об порты свой кровавый меч, окинула оком бранное поле. С тех самых пор ей и служу!» «Да правда ли это?» — заподозрил деда в подвохе. «Правду говорю. Каба не она лежал бы в сырой земле!» Перекрестившись, Кондрат набросил на паренька лошадиную попону. — Спи, глуздырь, не попурхивай!» Через минуту мальчишка уже сопел и чмокал во сне. Кондрат поворошил в очаге уголья, и они заиграли багряными всполохами. С улицы донеслись шаги, и вместе с холодным воздухом в землянке появилась Варвара. Первым делом села к очагу, протянула озябшие руки и огляделась. — Поесть чего есть? — Кондрат ответил. — Похлебка. — Давай. Остыло уж, надо бы согреть. Так, давай. Она схватила чугунок, нашла среди мудреного скарба деревянную ложку. Давай, давай. Глядя, как она ест, Кондрат тихо спросил. Узнал чего? Засаду хотят делать. Что хотят, известно, дело Где? Не сказали. У Черного озера. На шлиху, как в грамотике написано. Обоз пойдет по шляху. Стало быть, засаду сладит рядом, в лесу. Когда выйдет обоз? Во второй день седмицы. А босс уже прибыл вновь в город. Как узнала, от кого? В немецкий двор ходила. У гридницы под дверью стояла. Неужто по-русски говорили? Удивился Кондрат. Боярин был среди них русский. и удушка предатель. Ему переводили. А вышло, что мне. Вернулась и слава богу. Нож у гридницы обронила. Ножа жалко. Невелика потеря. Там тебе новый. Есть у меня такой же, ганзейский срезной рукояткой, в точности твой. К своему привыкла, будто к руке прирос, хоть возвращайся. Лучше спать ложись. Кондрат кинул на сено тулуп. Он, под лесовойский, он теплый. Сам Кондрат улюкся на лавку. Немного погодя поднял голову. Что решила? На Черном озере будем первыми. Не лучше ли гонца к князю Алексею отправить? Передать, дескать, сговорилась новгородская ним с орденом. Татьбу намечают, отбить, а ВОЗ с выкупом собираются. Как довериться ему, коль не знаю, как гонца встретит. Разбойник скажет: нет ему веры. Нет, Кондрат, с крестоносцами у меня свои счеты. Не хочу делить князем обоза наемников и их лошадей. Как знаешь, Кондрат тихо вздохнул. Трудно будет сговориться с нашими мужиками. Насильно не погоню. Кто не схочет, пусть остается. Утром в землянке собрались отрядные десятники, всего семь человек. Кондрат уже часа два, как разжег огонь в очаге. В землянке установился тяжкий дух грязного тела, прелой овчины и сырого сукна. В ответ на слова Варвара один десятник сказал. Не наше это дело, а княжье. Насильно не погоню. Стыдно не помочь. Подумайте о братьях, что томятся в татарской неволе. Последнюю надежду отнимаем. Второй десятник хмуро заметил: Княжье дело православных вызволять из полона, На то он и князь Олег Ростиславович. Мы здесь при чем Не видели вы, плена, Варвара понурила голову. Не убивали ваших детей и не палили родичей по церквям, не угоняли в полон. Думай, что говоришь? От обиды у молодого десятника побагровело лицо. Брата и сестру угнали в Орду. Четвертый год пошел, ни одной весточки, живы ли, не знаю. Отца с матерью увели, мальцом еще был, померли не иначе, — сказал другой. Разом загалдели остальные. Жена у меня в полоне, у меня сын, дочь шестой год поминаю. А вы, говорите, не наше дело, — Варвара взвелась, будто орлица. Ежели обоз до Орды не дойдет, сотни русичей умрут страшной смертью. «А коль дойдет, может, и жена твоя вернется». Она посмотрела на одного, потом перевела взгляд на другого десятника и сыны из отпустят. «Да есть ли у вас сердце?» «Сердце есть, ратников маловато. Не все пойдут на отбой. Скажите им так. Обоз с выкупом тронуть не дам. А вот обозы у ливонцев пусть забирают. Рыцари одолеем, лошади оружие тоже ваши». Пожива неплохая, однако. Кто не пойдет, не обидимся. Поставим за православных и за них, и за себя. Десятники ушли из землянки. Перед ними стояла трудная задача убедить ратников выступить в поход и защитить обоз, шедший в орду. Трижды выходил Кондрат в стан, прислушивался, расспрашивал и, возвратившись, вещал. Согласия нет. Да будет ли, сомневалась Варвара. Терпение имей!» – наставлял Кондрат и снова уходил на разведку. Варвара в тот же день взялась за тяжелый меч. Вышла на улицу и ну махать, как учил покойный отец, прямо в бок перед собой, словно копьем. Всякий раз представляла ненавистное лицо убийцы отца князем Мстислава. Это придавало ей злости и силы. «Смерть тебе, Иуда, предатель!» Превозмогая телесную мощь, Варвара укрепляла свой боевой дух, доводя его до уровня, доступного только избранным. В конец, вымотавшись, она легла у костра на еловый лапник и вгляделась в черное небо. Там видела Варвара лик удивительный, пригрезившийся в избушке травника. Красивое лицо молодого мужчины, которого полюбила, хоть и не знала, кто он такой. Утром следующего дня Варвара принимала посольство. Все семеро десятников пришли к ней с докладом. Она чинно спросила. «Что решили?» Старший из десятников вышел вперед. «Миром решили идти». «Есть такие, кто не пойдет?» «Все идут». «Спасибо, братцы». Варвара поочередно обняла всех семерых. С этого момента в лагере началась усиленная подготовка к походу. Ратники точили мечи, собирали провизию, подковывали лошадей. У кого были кольчуги, подгоняли их под себя. Кто имел копье, точил его камнем. Вели себя так, как будто собирались на трудную, но прибыльную и нужную работу. Кондрат переходил от десятка к десятку, присаживался на пень или на чурку и рассказывал истории из своего боевого прошлого. Стренулись мы в поле! Батюшки мои! У иных на шлеме рога!» кто-то из мужиков восклицал. Черти и не иначе! А у кого и морды звериные из железа? Овечьи бы надо! Двинулись мы на них, да всех перебили! Небольно храбрыми оказались оливонские рыцари. Вид страшен, а душком слабы. Ничего, одолеем!»